Спутник Протон Михалыч проснулся, а жена в прихожей наводила последние штрихи перед зеркалом. Подошла к его дивану, опустила ресницы, выставила подбородок. — Как? — Потрясающе! — искренне восхитился Михалыч. — Ты не на коленке смотри, а на макияж. Я на тебя на всю смотрю. Ты похожа на очень красивую птицу. Давай, ты будешь птичка, а я кустик. Птичка устала летать, а тут как раз кустик. Удав ты, а не кустик, и твой семёныч удав. Наелись и уснули. Анаконды. Михалыч вспомнил. А где семёныч Улетел с рассветом к своей птичке. Анаконды не летают. Анаконды до утра гудят про какой-то спутник-протон. Объедаются, а потом храпят. Я? семёныч Уберешь его постель в детской. Мой посуду, стирай, я пошла. Дети были в лагере. На подушке Семеновича лежал бюстгальтер жены михалыча Какой-нибудь ревнивец задумался бы, а они с семёнычем не такие. Физика полностью исключает подозрительность в отношении жен. михалыч изредка ревновал свою к сторожу детсада для тонуса, а семёныч свою к полковнику стройбата, тоже для тонуса. Он стащил наволочку и тволок белье и в ванную, включил стирку. Потом стал мыть посуду и думать про спутник Протон. Этот спутник давно стоял на бетонной защите в экспериментальном зале вместе с другими отслужившими агрегатами, весь покрытый черной тканью, как памятник. На прошлой неделе они с Семеновичем залезли под покрывало и многолетнюю пыль с фонариком. Стали изучать начинку. Начинка была хорошая, Семёныч сказал. Супер! Советская военная приемка, все ломели золотые. А Михалыч забормотал. Я уже рисую боковой детектор для нашей установки. Такое бы подошло. В чем проблема, Михалыч? Ночью придем с инструментами. А вдруг хозяева вспомнят. какие хозяева? Он тут сто лет стоит. Михалыч вспомнил, что спутник давно летает и мерит космические частицы. А это дубликат. Их несколько штук испытывали на нашем ускорителе. Тот, что оказался получше, и запустили. А этот наш теперь. Они оба чихнули от пыли. Работали три ночи. А утром после третьей Михалыч столкнулся с академиком. — Михалыч, ты домой? А чё такой грязный? Кабели прокладывали. — А-а-а, зайдём ко мне на пару секунд. Они зашли. Академик порылся на столе, нашёл бумажку и сказал. — Я заказал скопировать одну статью и забыл зайти в библиотеку. Вот реквизиты. Тебя по пути, а завтра мне затащишь. За проходной Михалыч глянул на статью и обомлел. Заголовок был «Энергетический спектр космического излучения в области сверхвысоких энергий по результатам работы спутника «Протон». Влез на вело и понесся домой. Дома уселся на кухне и стал читать, не трываясь. — Михалыч, ты мыться и есть собираешься? Третью ночь пропадаете с Семёнычем. Марина звонила. Мы с ней решили, раз вы такие грязные приходите, то можно быть спокойными в смысле ревности. Хоть и нет сеанса и ночных смен. Это так? Мы правильно решили? Правильно решили. Физика полностью исключает подозрения относительно нас с Семёнычем. Лапочка, не мешай. Кто чья лапочка, еще посмотрим. Я пошла. В статье был подробный рисунок начинки спутника и довольно интересные результаты на графиках, правда, с большими ошибками в предельных энергиях. Авторы были все не наши и не знакомые, только первый, Арестов, вроде знаком, учились вместе. Михалыч дочитал, взял трубку и набрал Семёныча. «Семёныч, нам кирдык со спутником, и всё ему рассказал. Ты помнишь Арестова? Может, через него уладим? Или всё обратно собирать придётся?» — Спокойно, Михалыч. Этому Арестову я год назад литр проспорил. И начальника его знаю. Вы же с академиком меня в командировку к ним гоняли в прошлом году. — А на чем проспорил? — Мы на берегу были. И он спросил, куда Волга течет, влево или вправо. Я бросил палочку и сказал. Оказалось, наоборот. Там шлюз работал неподалеку. — Бестолочь ты, Семенович. То-то я забыл про эту командировку, что толку от -то нее никакого не было. Только к Василине Как не было. А сейчас? Сам ты без бестолочь. Через два дня академик сказал. Сегодня приезжают мужики из дубны Насчет перспектив сотрудничества по боковому детектору. Есть идеи по той статье. Помнишь, Михалыч? Так что ужинаем и в ДУ. Обсудим. Михалыч предложил. А давайте с женами. В доме ученых сдвинулись столы. Весело и шумно обсуждали сотрудничество, которое началось раньше своего начала. Вновь заходящие подходили и интересовались, что тут у вас, кого и с чем поздравлять. А никого и ни с чем, просто товарищеский ужин. А за проигранный литр Семенович Михайлович пополам расплатились. «Волга течет-таки куда надо».